а утром к 7 снова на объект особенно не разгуляешься а если он иногда и выпивал то первый в квартире знал об этом обрек как и большинство сильных собак он не выносил пьяных и пьяный разговор потому заслушав в коридоре неуверенные шаги хозяина недовольно сползал с сундука тяжёлой лапой открывал дверь в большую комнату и с подавленным рыком заползал под кровать Липы и Георгия распихивая чемоданы. Люсю усталость уже не заботила, злоба за его разгульную жизнь на торфянике ещё булькала в ней. Работает и работает, все устают. Сама же Люся в Жеке прижилась. что ни говори, Людмила Георгиевна без пяти минут дипломированный инженер, возраст её от 30 с небольшим, самый обольстительный, если верить бульзаку, так произносила Люся фамилию любимого в настоящее время писателя, да плюска ко всему, деловые качества и исполнительность хватка, уж чего чего И стала быть главный инженер ЖЭКа, а следом и начальник ремжил конторы были довольны своим новым сотрудником и старались при ней выглядеть не мордатами сипатами мужиками, каковыми они являлись, а элегантными обходительными колорерами. С мантёрами, плотниками и сантехниками Люся, используя расположение начальства, обращалась строго. По ходу жизни Люся выяснила, что в её подопечном огромном многокорпусном доме на Новоризанской обитает самый разнообразный народ: и врачи, и директора магазинов, бывшая оперная актриса, и сравнительно молодая и правда маленького роста поэт-песенник. Бывшая оперная актриса Ирина Викторовна учила Люсю красоте, Однажды Люся, обследовав по вызову артистки засорившийся унитаз, нашла, что унитаз действительно засорён, и засорён без вины Ирины Викторовны, просто от времени, а следовательно подлежит ремонту без дополнительной оплаты, на которой настаивали сантехники. Неделю шли переговоры, обрёкшие бывшую актрису на страдания и обращение за помощью к недружелюбным соседям. Луся прислала к Ирине Викторовне трезвого сантехника, объявив ему предварительно на торфеном языке о возможных последствиях его недобросовестности и обязала сменить старый кран на кухне. И пошла лично проверить исполнение. Ирина Викторовна после всех положенных слов велела ей записать телефон и, пожалуйста, звонить без стеснений, если потребуются билеты на любой спектакль. Люся скромно поблагодарила её, тихо сказала: "Ирин Викторовна, а я вам могу ещё помочь? В чём, Люсьенька?" артистически улыбнулась Ирина Викторовна. "У меня есть знакомый врач, очень хороший ревматолог. Ещё когда Таня болела, я с удовольствием вас с ним познакомлю". Это Люсьенька прекрасно, но на какой предмет у меня тфу лошадиное здоровье. Мигрени, правда, а в остальном бог миловал, как говорится. Алюся замялась. Я думала, у вас так тепло в квартире, а Люсь не знала, как поделикатнее сказать о своём удивлении по поводу того, что ноги Ирины Викторовны были обуты в валенки. Ах, вот оно что догадалась артистка. Валенки вас сбили с толка. К здоровью моему они никакого отношения не имеют. Это для красоты. Я вам, Лёсинька, открою один маленький дамский секрет. Я, как вы знаете, артистка, артистка оперы и оперы. А у меня тайну открываю. У меня волосатые ноги. И нравится, вернее, нравилась эта особенность далеко не всем. Конечно, существует много различных средств. Попросту говоря, можно ноги брить, но валенки самое испытанное и безболезненное, нехлопотное средство. Главное просто, как и всё гениальное, пожалуйста. С этими словами Ирина Викторовна красивым балетным жестом достала ногу из чёрного валенка и подала Люси как для рукопожатия. Нога действительно была безукоризненно гладкой,